Глава 7 Знакомство с шайкой. Ратибор, Мирослав и Рамир зашли в таверну «Хромая лошадь». Внутри было немноголюдно. Одна компания из семи человек сидела в центре зала, сдвинув два стола. И еще человек семь-восемь сидели по одному-два за другими столиками, хаотично разбросанными по трактиру. Когда друзья вошли, все разговоры внутри «Хромой лошади» стихли, и взоры сидевших в ней людей, не самой честной наружности, как говорится, обратились на них Оценив быстро новоприбывших, посетители таверны принялись дальше заниматься своими делами. Кто-то просто влокал литрами средней паршивости местное вино и размышлял о вечном вахмелю, кто соображал, какое бы еще темное дельце состряпать, кто щупал девиц не самой первой свежести, сидящих у них на коленях, а компания в центре продолжила увлеченно резаться в кости, искосокидая настороженные взгляды на только что вошедших троих гостей. За барной стойкой стоял бармен и делал вид, что протирает кружки. «Да, радушный прием, нечего сказать!» Голос Ратибора прогремел на весь кабак, как гром среди ясного неба, заставив хвоща вздрогнуть и перестать предаваться своим грешным мыслям. «Эй, хозяин!» — обратился он к бармену. «Разве так встречают дорогих гостей?» «Квасанам, самого лучшего, что у тебя есть!» «И вина, пару кувшинов!» «Да вон того аппетитного барашка, что крутится позади тебя на вертеле!» «Мы тут присядем, смотри, не потеряй нас!» Трое друзей сели спиной к стене за крайний столик, что стоял в углу. Предварительно Ратибор ногой спихнул с лавки какого-то уже в хлам пьяного пропойцу, который сладко дрых на столешнице, используя ее вместо подушки. Тот рухнул под стол, грязно выругался во сне, немного откатился в сторону под одну из лавок и захрапел прямо там, на полу, с новой силой. «Эка, надо ж так накидаться-то!» — неодобрительно буркнул Ратибор. — И ряженку, коль в охмелю ноги не держат. — Барашек тот занят уже. Трактирщик нервно отогнал взмахом руки троицу девиц неопределенного возраста, что скучали в стороне и с энтузиазмом быстро кинулись к столь видным гостям, быстро при этом шепнув одной из них на ухо, что они уже не жильцы на этом свете, уж поверьте мне. — Но я велю начать тотчас готовить вашего. Однако, сами понимаете, придется обождать, пока то да сё. — То да сё, — передразнивал его недовольный Ратибор. Кем же он занят? Позволь полюбопытствовать. Нами занят. Раздался голос из центра трактира, где сидела компания, рубящаяся в кости. Так что не заглядывайся на наше жаркое, незнакомец. А то может случиться так, что мы тебя насадим на вертел вместо барашка. Компания дружно загоготала. Шутка показалась им очень удачной. Но веселье их продолжалось недолго. За дружным хохотом весельчаки не заметили, как с удивительной проворностью, обычно несвойственной людям с такими габаритами, Рядом с ними оказался разъяренный Ратибор. Взяв говорившего за загривок одной рукой, он впечатал его голову в глиняную тарелку с наполовину обглоданными костями, что стояла перед ним. От такого удара она разбилась, а кости разлетелись по столу и попадали на пол. Лицо говорившего представляло собой кровавую кашу, когда он сполз на пол в бессознательном состоянии. «Ну и кто тут барашек? Кого еще насадить на вертел?» Ратибор был страшен в гневе. Второй раз я слышу за последнее время, что меня навертел насадить грозят. Вы чего, сговорились все, что ли? лапти Велеса вам в каждую ноздрю, евнухи позорные. Но сидевшим разбойникам было невдомек, кто над ними горой нависает, и что лучше молчать и слушать, когда над тобой вулкан по имени Ратибор рокочет Они этого не знали, к своему несчастью. Когда восседавшие за столами друзья шутника спустя несколько секунд пришли в себя, трое из них вскочили с проклятиями со своих мест. И зря. Рыжебородый гигант казался со стороны огромным, даже грузным, а потому и медлительным. Но это было очень обманчивое впечатление. И ох, как много народу отправилось на тот свет, недооценив его скорость и ловкость. Вкупе с невероятной силой, доставшейся ему по наследству от могучих предков, это являлось страшным сочетанием. С молниеносной для своих габаритов быстротой он впечатал каждому из троих вскочивших по своему пудовому кулаку в голову от могучих ударов ратибора лихие люди разлетелись по сторонам как кегли и сила этих ударов была такова, что вставать они не спешили даже если кто-то из них еще оставался в сознании ибо плохо уже соображал кто он и где находится. последние трое их собутыльников так и оставшиеся сидеть за столами подняться уже не изъявляли никакого желания Наоборот им очень хотелось сползти на пол и прикинуться мертвыми ибо стоящий над ними взбешенный рыжий великан Мгновенно вселил в их сердца дикий ужас. И потому они даже с облегчением вздохнули, когда он сказал им. Чего расселись песни морды, схватили нежно за ухи своих лежебок, что сейчас под лавками улеглись спать, додернули да отсюда по-шустрому, пока я совсем не осерчал. Дважды повторять не пришлось. Стремглав, схватив своих приятелей, кого под мышки, а кого из-за ноги, оставшаяся невредимой троица любителей поиграть в кости, быстро выволокла их из хромой лошади. Четвертый встал кое-как сам. Это был тот самый первый лиходей, кто предложил насадить Ратибора на вертел. Его знатно штормило, так и не поняв, что произошло, и еще не до конца придя в себя, сильно пошатываясь, с залитым кровью лицом, головорез выхватил меч и стал им размахивать, требуя немедля подать сюда того, кто это сделал. Ратибор шагнул вперед, схватил его одной рукой за кисть, державшую клинок, а второй за горло. Одна рука сжалась, раздался характерный хруст, вместе с которым послышался звон падающего на полмеча. Проклятия сменились стоном и визгом, быстро перешедшим в хрип. Пальцы на горле тоже слегка сжались. Молодой богатырь отпустил сломанную кисть неудачливого говоруна и тут же всадил ему свой чугунный кулак в лицо, выбив добрую половину зубов. Незадачливый разбойник отлетел к дальней стене трактира, попутно завалив лавку и затих там бесформенной грудой окровавленного тряпья. Ратибор подошел к этой несуразной куче из одежды, крови и переломанных костей, схватил одной рукой за шиворот, подошел к двери таверны, открыл ее с ноги и, что было мочи, вышвырнул бедолагу на улицу. Пролетев метров семь, не меньше, тот шлепнулся на своих приятелей, которые как раз там стояли недалече. Раздались тихая ругань и стоны. «Пошли вон отсюда, отребья. Таверна эта теперь моей будет. Пойду съем вашего барашка да выпью все ваше вино». «Если, конечно, ту ослинную мочу, что вы сейчас хлебали тут, можно вообще пить». С этими словами, с чувством исполненного долга, не дожидаясь ответа, Ратибор захлопнул дверь в хромую лошадь. «Тащи сюда этого барашка с парой кувшинов, своего лучшего вина, да пошустрее, и кваса не забудь». Голос рыжего исполина рокотом прогрохотал в звенящей тишине, наступившей в кабаке. Ратибор прошел по залу и плюхнулся за облюбованный ими стол рядом с Мирославом и Ирамиром, которые все это время с невозмутимыми лицами наблюдали за происходящим. Видно не впервой. «Как-то это не очень было похоже на самооборону», — задумчиво протянул Мирослав. «Разве что они угрожали ему вертелом», — хмыкнул Ирамир. «Но не уверен, что это прокатит». «Ну, и чего там замер? Решил с голоду нас уморить?» «Отрыжка старого пинчуги». Ратибор грозно смотрел на стоящего, как истукан, и все еще не пришедшего в себя от пережитого шока трактирщика. Тот вздрогнул от грозного окрика, замотал головой, будто сгоняя на вождение, схватил по кувшину вина и кваса и шустро побежал к гостям. «Надеюсь, ты притащил нам свое лучшее пойло, а не ту кислятину, которую обычно травишь тут своих гостей». Ратибор хмуро смотрел на трактирщика, от отчего тому явно стало не по себе. «Нет-нет, что вы, самого лучшего, из личных запасов!» — залепетал взволнованно хвощ. «Брешешь, как собака!» Ржеволосый великан подвинул принесенный кувшин с квасом к хвощу. — А ну-ка, отхлебни сам из нашего кувшинчика. Пойди потравить нас вздумал. — Да что вы, как вы могли подумать? Хвощ испуганно затрясся и перенялся судорожно большими глотками пить принесенный квас. Да так, что Ратибор еле успел у него этот кувшин отобрать, а то трактирщик уже треть успел выдуть. После чего сам в несколько могучих глотков осушил его. — А что, для такой дыры, как эта, сойдет. «Тащи еще!» «И того, и того!» «Да барашка не забудь!» С этими словами Ратибор высыпал на стол горсть серебряных монет. «Не волнуйся, мы на халяву гулять не любители!» Ракторщик мигом сгреб деньги и умчался выполнять заказ. Вскоре он вернулся вместе с помощницей Ветраной, весьма потасканной девицей легкого поведения и неопределенного возраста, помогавшей хвощу принести кувшины с вином, квасом и того самого злополучного барашка, с которого все и началось. Хвощ под пристальными взорами друзей отхлебнул из каждого принесенного кувшинчика. Недолго думая, друзья набросились на еду и выпивку, никак не реагируя на призывно виляющую костлявыми бедрами неспешно удаляющуюся ветрану. С дороги проголодались, что было, то было. В это время рядом с ними в замешательстве все топтался в трактирщик. Он стоял в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, боясь прервать трапезу, и не уходил. Ему явно было что-то нужно. «Ну, чего тебе?» Яромир внимательно взглянул на Хвоща. «Говори уже». «Шли бы вы отсюда, воины, пока еще можете уйти», — выпалил неожиданно даже для самого себя Хвощ. «Чего ты сейчас сказал?» Ратибор аж поперхнулся и закашлял. Мирослав, недолго думая, дал ему кулаком со всей дури по его могучей спине. Тот, казалось, и не заметил этого удара, но кашля перестал. «Вы сейчас обидели людей из банды Ждана Зайца?» Трактирщик пожал плечами Говоря при этом очень тихо. Друзья с трудом слышали его. Я не вскоре вернулся, чтобы отомстить. С подкреплением, даже не сомневайтесь. Боюсь представить, что они с вами сделают. Я вас предупредил. А чего это ты нам помогаешь-то? Мирослав подозрительно смотрел на хозяина хромой лошади. Разве ты с ними не заодно? Может и так. Хвощ скорчил недовольную гримасу. Однако погибели вам я не желаю. Уже не желаю. Он улыбнулся своим недавним мыслям. Я первый раз вижу, чтобы так обращались со ждановскими бойцами. К тому же, эта информация не бесплатно Хвощ нагло потер друг от друга характерным движением большой и указательной пальцы на правой руке и выжидательно посмотрел на троих бойцов. Ах ты, куропатка облезлая! От праведного возмущения у Ратибора аж дыхание сперло. Да я тебя! На этой фразе он изумленно замолк, ибо в этот миг Яромир кинул трактирщику на стол пару серебряных монет, который тот ловко, отточенным многими годами движением, сгреб кулак, быстро попробовал на зуб и тут же спрятал в карман. «Сам Таждан бывает здесь?» — лениво поинтересовался Ирамир. «А то, почти каждый день бывает. И вы обязательно познакомитесь с ним, на ваше же несчастье, коли не уберетесь отсюда, и чем быстрее, тем лучше». Хвощ вдруг хлопнул себя ладонью по лбу, как обычно бывает, когда на человека не сходит озарение. Медленно посмотрел на троих богатырей — переводя взгляд с Иерамира на Ратибора и обратно. Наконец неуверенно обратился к рыжебородому гиганту. А не ты ли случайно тот могучий воин с огненного цвета волосами, что сегодня днем на центральной площади свирепого могуту к знахарю отправил? Слухи быстро распространяются. Весь город об этом только и судачит. Жаль, что я этого не видел. Ратибор лишь неопределенно хмыкнул в ответ, с увлечением накинувшись на голень барашка. «А Ждан Заяц — это тот самый, который и зимой, и летом Зайца на голове носит, потому что своих ушей не хватает?» Наконец, чуть прожевав, спросил он. Хвощ чуть не подпрыгнул и весь аж заерзал в ужасе. «Ты, конечно, воин и незнакомец, и знатно ты раскидал подручных Ждана. Но теперь можешь не сомневаться, их стая будет. Целая стая, понимаешь, и сам Ждан во главе. Поэтому послушай доброго совета, не говори ему ничего про его уши». — Вообще ничего, даже не упоминай. Тогда, возможно, умрёшь быстро. А если всё-таки ляпнешь что-то, ждёт тебя смерть мучительная. Последнего бедолагу, кто имел неосторожность что-то сказать про его уши, собирали по частям в окрестных переулках не один день. — Хорошо, — опять хмыкнул Ратибор, — а ты не боишься тут стоять и всё это нам рассказывать? Донесут вот постояльцы-то, что ты с нами тут якшался. Не сдобровать тебе будет. Кто -то — Кто донесёт-то? — нервно отмахнулся хвощ. Оглядись вокруг, нет уже никого, все убегли. Даже мои жрицы любви и те дали завидного стрякача. А все потому, что никто не хочет попасть под горячую руку Ждана Зайца, когда он сюда вернется со всей своей сворой. Друзья удивленно огляделись. И правда, зал таверны опустел. Кроме них самих, хвоща до того первого пьянчуги, которого Ратибор ногой спихнул со скамьи и что тихо теперь посапывал себя в стороне на полу под лавкой, в таверне никого больше не было. «Хех, знатно же он всех напужал в округе!» — пробурчал угрюмо Мирослав. В этот момент дверь трактира открылась, и в хромую лошадь ввалилась человек десять разбойного вида молотчиков С ними оказалась и парочка из тех, кого Ратибор недавно выставил за дверь. «Еще заказывать будете что-нибудь?» — тут же негромко спросил Хвощ. Вопрос был задан подчеркнуто сухо. Он его мгновенно сменился с сочувственного на официальный нейтральный и даже скорее на недоброжелательный и враждебный. «Кувшин свои лучшие медовухи тащу еще, и свободен», — кто ему ответил Яромир. Зашедшие в таверну разбойники недобро покосились на троих друзей, но не сказали в их адрес ни слова. Они сели за столы в центре и, заказав себе вина, принялись шепотом что-то лениво обсуждать, то и дело бросая косые, полные ненависти взгляды на Ратибора, Яромира и Мирослава. На вино-то с медовухой не налегаем особо, други мои. Делаем лишь вид, что хлебаем это пойло. Ущай думают, что мы под хмельком малеха. Яромир чуть пригубил из стоящего перед ним кувшина с вином, но так, что со стороны показалось, будто он отхлебнул минимум половину. Эти гости пришли сюда явно по нашей душе. И совершенно точно, что это не все на сегодня. Ждут еще приятелей. Так что делаем лишь вид, что пьем. Ущай приходят. Мы тоже подождем. Ратибор пожал могучими плечами, догрызая своего барашка, но кувшин с вином все же отставил чуть в сторону. «Мы затем и пожаловали сюда. Я очень надеюсь, что эти пугало-огородные меня не разочаруют. Я так соскучился по хорошей драке. Может, прямо сейчас им накидать? А потом и тем, кто еще придет, накидаем. Не люблю ждать и догонять. А обождать все-таки придется». Мирослав отставил в сторону свою тарелку с остатками барашка. На свой кувшин с вином он даже не посмотрел. Нам Ждан нужен, помним об этом. А его тут нет. Если мы уделаем всех его разбойничков без него самого, можем испугнуть нашего кролика. Засядет в какой-нибудь норе и соберет через месяц новую шайку. И все наши усилия коту под хвост. Ну ладно, убедил. Протибор разочарованно вздохнул. Главное, чтобы этот гад ползучий вообще приполз сюда. А то я эту халупу с землей сравняю, клянусь сварогом. Я настроился сегодня на добрую заварушку и не позволю, чтобы какие-то зайцы лишали меня моих маленьких радостей жизни. А тем временем народ в таверну все прибывал. И прибывал именно за столики в центре зала, подсаживаясь к разбойникам. Вооружены все были до зубов. По два-три человека они присоединялись к своим приятелям, искоса поглядывая на троих друзей и недобро ухмыляясь. Вот уже и за двумя столами место мало им стало. Подвинули еще парочку, чтобы всем уместиться. Подошло и несколько знакомых лиц, с которыми Ратибор, Мирослав и Ирамир успели познакомиться на пути в город. А именно те самые разбойнички, коих богатыри прогнали давеча из деревеньки, что недалече, во главе с постоянно ерзавшим на своем месте их старым знакомым курьяном, который периодически искоса, с плохо скрываемыми раздражением, злостью и торжеством, нет-нет, да и поглядывали на троих воинов. Видимо, предвкушение скорой расплаты за недавнее унижение распирало их изнутри. «Смотри, Карат!» — хмыкнул Иеромир, лениво отхлебнув кваса. «Наши старые знакомые по вчерашней деревушке подошли. Никак соскучились по тебе?» «Ха! Очень на это надеюсь!» Ратибор потирал руки в предвкушении. «А уж как я по ним скучал!» А народ тем временем все подходил да подходил. Вскоре в таверне появился и Магута. Тот самый Магута, что совсем недавно имел несчастье встретиться с Ратибором в поединке на центральной площади. Его сломанный нос сильно опух и посинел, казалось, занимая теперь половину лица. Травяная примочка, наложенная знахарем, то и дело норовила сползти, поэтому он постоянно придерживал ее одной рукой. Зайдя в таверну, он злобно, полными лютой ненависти глазами, посмотрел на молодого богатыря, но сдержался и лишь молча сел за столы к другим лиходеям в купе с косыми взглядами только усилилось. «Ну, за твое здоровье, носатый!» Ратибор не удержался, громко хохотнул, встал и с залпом свою кружку с квасом. «Будь здоров, не хворай!» После чего рыжеволосый великан широко улыбнулся, глядя прямо в налитые кровью глаза Могуты, громко рыгнул и сел за свой стол. Могута от бешенства сначала покраснел, потом позеленел, потом снова покраснел. Хотел было привстать и что-то сказать, но рука курьяна опустилась ему на плечо, и в наступившей тишине стали слышны тихие, как шелестопавшие листвы, слова. «Обожди, рано еще!» Ждан велел не трогать их до его прихода. В тот же миг хромая лошадь опять наполнилась привычным гулом. Разбойники сделали вид, что ничего не произошло, и тихо принялись что-то горячо обсуждать, казалось, потеряв к троим гостям всякий интерес. Но это впечатление было явно обманчивым. Да и актеры из них никакие. В воздухе трактира явно практически осязаемо висело напряжение. Назревала буря. Что-то будет. Не все сегодня доживут до рассвета. Это понимал каждый человек, находившийся сейчас в хромой лошади. От самой глупенькой девицы легкого поведения, несколько самых храбрых или самых наименее смышленных, из которых вернулись в кабак на свой страх и риск, до щупленькой старенькой кухарки Солохи, что драила дни и ночи напролет в этой дыре полы до да посуду и не факт, что разными тряпками. Меж тем народу разбойничего стало практически битком в таверне. Под тридцать или около того уже сидело их в зале. Головорезы пили, ели, на громко веселились и порой снисходительно поглядывали на отдыхающих после трапезы троих друзей. Они считали их уже покойниками. Похоже, всю банду решили собрать. Мирослав внимательно из-под слегка приоткрытых век осматривал зал. Двадцать девять тел насчитал. Вот, уже 32 Хорошо. Ратибор довольно осклабился Уща еще подгребают. Прошло еще немного времени, и вот дверь отворилась, и, наконец, появился тот, кого все и ждали. В зал хромой лошади, не спеша, можно даже сказать вальяжно, в сопровождении нескольких разбойников, вошел человек в белоснежной шапке из зайца-белика, глубоко натянутой по самые уши, отсутствие одного из которых из-за этого не было заметно. Был он среднего роста и среднего жителосложения, одет богато, как боярин или купец зажиточный. В бордовом шелковом кафтане, расшитом бисером, шелковых же штанах да кожаных сапогах, что блестели так, как будто их неделю драили без перерывов на обед. На дорогом, богатом разнообразными узорами поясе его висела в ножнах изогнутая сабля с позолоченной рукоятью, с инкрустированными в ее набалдашник драгоценными каменьями. Явно непростого мастера работа, очень похоже что у кого-то из пришлых купцов либо купленная либо обмененная либо снятая с уже бездыханного тела но все же самым примечательным в новоприбывшем был его взгляд твердый волевой колючий надменный и наглый этот человек явно не привык отступать всякий кто сталкивался с ним взором отводил глаза в сторону либо опускал их всякий до сегодняшнего дня в таверне наступила гробовая тишина торопливо осмотрев свои владения, вошедший нагло уставился прямо на наших приятелей, сидевших в углу зала, как бы оценивая их, и тут же встретился взглядом со всеми тремя по очереди. Никто из них не отвел своих глаз. Более того, Ратибор так вообще расхохотался и, совершенно не заботясь о том, что его слышат все присутствующие в заведении, громогласно произнес, обращаясь к Мирославу и Яромиру. «Не, вы гляньте, ну и петух!» Ему бы еще хвост от павлина прикрутить, или лучше от порося. Для полноты парада будет в самый раз». Ждан Заяц, а это был никто иной, как он сам, собственной персоной, побледнел, потом позеленел и побагровел одновременно, но быстро взял себя в руки. Его лицо приняло безучастное выражение, когда он обернулся к своей шайке и повелительным взмахом руки велел им сесть на свои места и успокоиться, так как многие уже повскакивали со своих мест и схватились за оружие. Начавшийся было ропот, тоже мгновенно стих. За Жданом в таверну вошли еще семь человек. Все они неспешно прошли к своим и сели за еще один стол. Итого около сорока рыл. Мирослав говорил тихо, но так, чтобы его слышали друзья за столом. Будет жарко. И сам главарь, наконец, соизволил почтить нас своим присутствием. Яромир подозвал к себе хозяина таверны. «Тот в заячьей шапке есть знаменитый Ждан-Заяц, не так ли?» «Он самый», — ответил Хвощ еле слышно. «А вместе с ним и вся его братья, как я и предупреждал. Послушайте доброго совета. Падайте ему в ноги да молите о прощении. Авось повезет вам, и получится уползти отсюда живыми. Ну, отрежут вам чего-нибудь. Уши там, носы, пальцы или еще какую мелочь. Ну, зубы все выбьют, но зато есть шанс, что смелости вится он». И чего и шаг плеши вы имелишь тут ратибор снова поперхнулся квасом от охватившего его возмущения мы на колени перед этой коровей лепешкой с заячьими ушами да ты видно умом тронулся жук ты навозный а ну пошел отсюда пока я тебе по копчику не врезал ратибор чуть привстал но хвоща уже как ветром сдуло и кто тут еще умом тронулся только и успел он бросить друзьям напоследок для него они были уже мертвецами «Хвощ, тебя что, обижают эти наглые чужаки?» Визгливый вопль Курьяна звонко прорезал тихий гул голосов в таверне. «Хвощ наш человек. Обидеть его, значит, обидеть всех нас». Ну, слава богам, началось. А то я думал, что засну тут, пока они там так туго соображают. Ратибор заметно оживился. «Что ты там проблеял, ослиная морда?» Громко сказал он, обращаясь к Курьяну. Что тебя всю жизнь закидывали навозными лепешками соседские дети, как и все то отребие, что тебя сейчас окружает?» По рядам разбойников прокатился возмущенно-гневный ропот. Все они выжидательно смотрели на своего главаря, пребывая в томительном ожидании его отмашки. Поведение троих незнакомцев было для них в диковинку. Никто не смел с ними так разговаривать, тем более в их собственном логове. Всего три чужака пришлых, а как себя ведут? Что они себе позволяют? Ух, как они сейчас пожалеют о своих словах. Кровавыми слезами умоются. «Плохо ведете себя», — раздался вкрадчивый полный скрытой ярости голос Ждана Зайца. «Нехорошо. Мне кажется, вы забыли, что вы гости тут. А в гостях себя так не ведут. Это наша земля, наш город и наш кабак». «Где-то я это уже слышал, причем совсем недавно». Мирослав многозначительно покосился на Ратибора. «И мы не позволим...» — продолжал Ждан, все больше распаляясь. — Как вести себя каким-то пришлым растяпом в нашем доме? — Чего хотите, чтобы мы бы вас палками, как бешеных собак, погнали из города? — Да, определенно, я уже это слышал где-то. Не подскажешь, где бы это могло быть? — невинно поинтересовался Мирослав, уставшего пунцовом Ратибора. — Зря вы сюда приперлись, чужаки. — Ох, зря! — продолжал злобно, отчеканивая каждое свое слово вещать Ждан-Заяц. И зря так нагло вели себя здесь. Можно бы было все это простить вам, ибо вы наверняка не знали, с кем разговариваете так дерзко. Но прощение не входит в число моих добродетелей к вашему глубочайшему сожалению». В этот момент Мирослав, сидевший с краю, ближе всех к разбойникам, взял со своей тарелки обглоданную кость, что осталось от съеденного барашка, да не сильно и таким парашютом запустил ее в толпу головорезов. Кость попала одному из них, пухлоухому, лохматому детине лет тридцати, прямо в голову. Тот с проклятиями вскочил с лавки и немедля подлетел к Мирославу, сжав кулаки. — Ты что сейчас сделал, тварь? — в бешенстве, брызжа слюной, проорал он прямо в невозмутимое лицо Мирослава. Тот медленно встал, не тронув свои мечи, и, не говоря ни слова, со скоростью молнии от души всадил правый апперкот в челюсть стоящего перед ним разбойника. Удар вышел что надо. Душегуб аж подлетел слегка в воздухе и, пролетев несколько метров, упал в объятия своих товарищей, завалив нескольких из них, а заодно опрокинув и расплескав стоящие у них на столах кувшины до кружки с пивом, вином и медовухой. Бандиты, изрыгая проклятия повскакивали на ноги. «Вы, верно, в жизни своей разочаровались», — опять раздался вкратчивый голос Ждана Зайца. «Так мы сейчас избавим вас от ваших мучений, дабы вы больше не страдали, бараны!» При последних словах он не сдержался и таки перешел на противный виск. «Ты смотри, ушастый закукарекал, прямо как петух поутру!» Ирамир обращался к своим друзьям, но так, чтобы слышали его все в зале. «Разве петух бывает ушастым, Яр? Тем более с одним ухом. Скорее, это курочка, которую петух топтал до веча. Хотя курочка с одним ухом тоже странное зрелище. Но вообще мне этот виск бедного порося напомнил» которого не смог зарезать юный мясник с первой попытки. Ратибор рассмеялся недобро, а за ним и его друзья. Их громкий смех эхом прокатился в наступившей тишине. Ждан-Заяц встал. Казалось, он переливался всеми цветами радуги, как гирлянда новогодняя. Сначала опять же побледнел, потом покраснел, затем позеленел, а под конец показалось, что и посинел. В таком бешенстве его еще никто и никогда не видел. Ведь никто и никогда не смел так с ним разговаривать. Молитесь своим богам, покойники, только и смог он выдавить из себя. Подыхать вы будете долго и мучительно, это я вам обещаю. Вся банда Ждана вскочила со своих мест. Сорок человек против трех. В таверне вдруг стало неимоверно тесно. Ратибор и Яромир не спеша тоже поднялись и встали, разминая затекшие мышцы и хрустя костяшками пальцев по обе стороны от Мирослава. Оружие свое они, как и Мирослав, не тронули. «Мы обязательно помолимся своим богам, у ушастик», — зло сказал Ратибор, закатывая рукава рубахи на своих могучих руках. за упокой твоей никчемной заячей душонки, молот сваруга тебе по самые помидоры». «Ну чего, девоньки, драться будем или глазки строить?» — задал риторический вопрос Яромир, тоже закатав рукава на своих, как выяснилось, не менее могучих, чем у Ратибора, бицепсах а то уже смотреть тошно на ваши кислые рожи. — А ты что, любишь драться с девоньками? — раздался визгливый голос Курьяна с задних рядов разбойничьей шайки, готовый вот-вот броситься на троих приятелей и разорвать их в клочья. — Только с такими бородатыми, как вы, — прозвучало в ответ. — Рыжего притащить ко мне еще живым. Я сам ему язык с глазами вырежу, собственноручно. Остальных двух порвать на лимонные дольки, чтоб даже матери родные их по кускам собрать не смогли. — прогремел дрожащий от нетерпения гневный голос взбесившегося Ждана Зайца. Дважды повторять не пришлось, и при последних словах главаря вся ватага разбойников дружно бросилась на троих друзей, приготовившихся подороже отдать свои жизни. «Идите сюда, собаки!» Сжав свои могучие кулаки, громко и презрительно бросил в лицо противникам Ратибор за мгновение до того, как четыре десятка двуногих псов, более похожих на рой рассерженных ос, Дружно накинулись на них.